Глава сорок. Арина ощутила лёгкую досаду. Скорее всего, объяснять придётся больше, чем планировалось, потому что Борис проводил отъезжающий внедорожник мрачноватым взглядом и вопросительно воззрелся на неё. «Конечно, неожиданно», — подтвердила она и напомнила. «Мы же договаривались, что я тебе позвоню, когда приеду. А ещё ты сказала, что это не телефонный разговор» в свою очередь напомнил Борис. «Вот я и подъехал. Хотел как лучше?» Он развел руками. «Но, похоже, только все тебе испортил». «Борь, ну прекрати», — попросила Арина. «Что испортил? Меня просто подвезли до дома. Чисто из вежливости. И потому что по пути. Мы ездили на пикник, за город, с детьми. Планировали вернуться вчера вечером, но у машины лопнули колеса». Он иронично хмыкнул. «Сразу все?» «Только два». Напоролись на какие-то железяки, и она посмотрела по сторонам на поблёскивающие любопытством окна домов. «И, может, не будем обсуждать посреди двора?» «Хорошо», — невозмутимо кивнул Борис, — «пойдём в машину». Поинтересовался с какой-то особой значимостью. «Там тебе будет удобно?» «Зачем в машину?» — удивилась Арина. «Ты обещала мне всё рассказать», — проговорил он с напором. «Посреди двора тебе неудобно. Вот я и предлагаю сесть в машину». «Ладно, ладно!» — теперь уже она кивнула. «Давай в машину. Так правда удобней!» И, устроившись в пассажирском кресле рядом с водительским, спросила. «Давно ты здесь ждёшь? А какая разница?» Борис чуть заметно усмехнулся. «Арин, вот только не надо мне зубы заговаривать!» «Я не заговариваю!» — возразила Арина миролюбиво. Но он будто не услышал её слов или посчитал, что они точно так же ничего не значат как и время его ожидания. Главное — в другом. «Значит, вы поехали на пикник», — вывел Борис. «А почему ты мне об этом ничего не сказала?» «Я же уже говорила», — Арина вздохнула. «Я была уверена, что к вечеру мы вернёмся, и я ни о чём не узнаю», — закончил он за неё. «Что не узнаешь?» Она начала потихоньку раздражаться. «Почему Борис постоянно бросал эти неоднозначные намёки?» Непременно хотел ее подловить, хоть на чем, опять ревновал безосновательно. И почему ей неприятна его ревность? Других же вроде радует, что я была на работе. Борис нисходительно хмыкнул, скривив уголок рта. Хочешь сказать, что это тоже входит в обязанность няни? Кататься со своим работодателем на пикники, да еще с ночевкой, и при этом отключать телефон. Борь, не выдержала Арина, сжала губы. Выдохнула громко и даже судорожно. Как-то само получилось. От обиды, от отчаяния, от осознания несправедливости. Ничего я не отключила. Просто мы в такой дыре были, там сигнала нет. Но ты же знаешь, за городом так часто бывает. И ночевать там не собирались. Да потому что негде. В чистом поле старый домино. Котенков туда по делу поехал. Хотел его осмотреть перед тем, как купить заодно детей на природу вывести и просто попросил за ними присмотреть, пока будет занят. Что здесь такого?» Борис по-прежнему критично кривил рот, пока ее слушал, но не перебивал. Только когда Арина сама сделала паузу, уточнил. «И сколько же было детей? Трое. Ты же видел в машине. Так на самом деле у него не один ребенок, а трое?» «Не трое», — поправила Арина. «Двое. Еще старший сын а девочка просто учится с ним в одном классе и живет в соседнем доме. «Но ты мне сказала, что будешь няней у дочери», напомнил Борис, «а там, оказывается, есть еще и сын. Но об этом ты тоже не посчитала, нужно мне сообщить». «Да потому что так и есть», воскликнула Арина. «Я няня только для дочери, а Макар уже взрослый, ему 16 Зачем ему няня? И о чем я тут должна тебе сообщать?» «Арин, ты действительно не понимаешь?» Борис посмотрел с упреком. С негодованием всплеснул руками. «Или нарочно прикидываешься. Ты мне не сказала, что вы едете непонятно куда, что там не один ребёнок, а целый выводок. И про что ты ещё умолчала? Или как там правильнее выразиться? Скрыла, приуменьшила наврала?» «Я не врала», — возмутилась Арина, но голос почему-то неуверенно дрогнул. Она ведь действительно часто не договаривала не посвящала Бориса во все подробности предполагая, что некоторые моменты могут ему не понравиться. И ведь она тоже говорила Котенкову, что ей совершенно незачем ехать на пикник, что без няни они вполне обойдутся. И все-таки поехала. Поэтому сейчас чувствовала себя виноватой, немного виноватой, и в то же время обвинения Бориса ее злили. Тоже немного. Или нет, много. Возможно, как раз потому, что все-таки были справедливы. но Борь, Но ты же мне тоже не докладываешь, чем занимаешься на работе, с кем встречаешься, зачем ездишь в командировки, почему я должна обо всем этом говорить, где я была, что делала. Я тоже работаю, просто работаю, няней, в семье, и в этом своя специфика. Так я же тебя и предупреждал, перебил Борис и продолжил убежденно, весомо, твердо, не скрывая праведного негодования и осуждения, что это не та работа, которая тебе нужна. И разве я был неправ Ты пропадаешь там целыми днями, возвращаешься неизвестно когда, у тебя даже выходных толком не бывает. И все разговоры только о каком-то чужом ребенке, чужих людях. До тебя невозможно дозвониться, ты вечно занята. Я обязан минимум за неделю сообщать, что хочу провести с тобой время, чтобы, не дай бог, мои желания не совпали с очередными бредовыми планами этого новориша. Тебе самой-то не надоело?» Глаза почему-то защипала. «Хватит меня отчитывать, словно девочку!» Арина шмыгнула носом, сглотнула, заявила, насколько смогла решительно и твёрдо. «Я пойду!» И потянулась к рычажку на двери. Но Борис ухватил её за другую руку. ари «Оришь, оришь, ну подожди!» Посмотрел раскаянно, крепче стиснул пальцы, не собираясь отпускать, произнёс скороговоркой. «Ну неужели ты не понимаешь? Я же переживал!» Волновался. «Звоню, а мне без конца. Абонент недоступен, абонент недоступен. Вот что мне было думать? То ли с тобой действительно что-то случилось, то ли ты меня намеренно игнорируешь». Он заглянул прямо в глаза, страдальчески изогнув брови. «Ну, разве не так? Ты бы сама как к подобному отнеслась?» «Сама? Если бы не знала, где он находится и не могла дозвониться». «Наверное, — кивнула Арина, не в силах и дальше спорить, — так же». Тоже бы переживала, но она бы точно не стала ни в чём его обвинять. И доверяла бы, а не искала бы в каждом слове и действии какие-то скрытые стремления. «Извини, что так вышло. Я совсем не хотела тебя так сильно волновать». Но всё равно упрямо добавила. «Борь, я пойду?» «Я даже не умывалась толком. Уже больше суток. Я хочу привести себя в порядок и отдохнуть». «Арин!» Он аккуратно потянул её на себя, но она проговорила твёрдо, пусть и не громко. «Боря, отпусти, пожалуйста. Я устала и, наверное, плохо соображаю». Ей и правда уже не до чего. Больше всего хочется забиться куда-нибудь в уголок и тихонько поплакать. И чтобы никто не мешал. И это не значит, что ей вот прямо так невыносимо плохо. Просто в нее уже не вмещаются впечатления и эмоции. Борис, кажется, понял. Рожал пальцы, произнес. «Ну хорошо». Арина уже не стала вникать в интонации, торопливо выбралась из машины, устремилась к подъезду. В ванну. Как же ей хочется в ванну. Скинуть, наконец-то, надоевшую, пропахшую дымом костра одежду. Окунуться в теплую воду, отмыться, а потом завалиться в нормальную человеческую постель.